Глава пятая. Такси. Клюквенный коктейль свою работу знает. В этом Валя не обманула. Медленно поднимаюсь по лестнице, держусь за перила. Ноги заплетаются в прямом смысле слова. В голове легкий туман. А ведь я сегодня еще прошла километров шесть. Гуляла два раза. «Тебе помочь?» — слышу мужской голос. «Оборачиваюсь. Сергей». Довольный и улыбчивый. Я что, произвожу впечатление человека, которому надо помочь? Язык ведет себя так же, как ноги. Очень медленно просто поднимаешься, подошел на всякий случай лыбиться Сергей. Будь он мужиком, спустила бы его с лестницы за такие ухмылки. Я в порядке. Выпила коктейль в баре и немного ударила в голову. Ясно. — Я так и понял. — Держись, — оттопыривает локоть, чтобы я за него схватилась. — Я, может, и пьяная, но, учитывая наш разговор с Валей, Сергея как раз бы постереглась. — Откуда он тут взялся на моем пути такой заботливый? — Тебя ждет Валя внизу. — Говорю ему таким тоном, как будто только что с ней разговаривала по телефону. Телефон, кстати, у меня в руке. — Где внизу? клюет Сергей на мою наживку. «В баре. Там хорошо. Просто я устала. Иди скорее». «А я уже практически пришла». «Точно? Точнее не бывает. Вот моя дверь. Вторая слева. На самом деле четвертая. Но если уж вступать в игру, то по всем фронтам». «Ну, хорошо. Береги себя». Он действительно разворачивается и спускается вниз. Я быстро, как могу, дохожу до своей двери, провожу картой по электронному замку и захожу в номер. Скидываю туфельки. Надеюсь, тут меня никто не ждет с новым предложением. Например, взять себе в друзья завтра Никиту, а Илью отдать Лене. Да еще за деньги. Нет, никого нет. Заглядываю во все углы, даже за навески проверяю. Просто так, ради прикола. Ф! На кровати что-то лежит. Конверт? Здрасте. Что это еще за переписка? Телефонов, что ли, нет? Беру в руки конверт и кладу его на тумбочку, не распечатывая. Так спокойнее. Письмо явно состряпано местными. Значит, это не касается моих детей и мамы. А пионерлагерь я включу завтра. Сейчас спать. Раздеваюсь. Иду в ванную. Готовлюсь ко сну, по которому я так долго скучаю, добираюсь до кровати, откидываю покрывало и ложусь. Нафиг всех. Мне и правда хочется спать в кои-то веки. Немного поспала, до половины пятого. Лежу с открытыми глазами и рассматриваю потолок в зимней полутьме. Шторы вчера не задвинула. Включаю телефон, Слушаю новости и разные полезные и умные рассуждения экспертов. Последнее время я больше по политике ударяю, по понятным причинам. Но там, если копать и разбираться, одно противоречит другому. А еще и большой вопрос, как обстоят дела на самом деле. Короче, я поверхностно слушаю, насколько хватает опыта. Для половины пятого тема в самый раз. Светская хроника не заходит во всяком случае. Хочется скорее в душ, одеться и бежать на завтрак. Но пока рановато. У меня еще и встреча с Ильей сегодня, если он придет. А почему он не придет? Мы же договорились. Время незаметно пролетает. Все утро слушала про Ближний Восток в этот раз. Выхожу. В новом спортивном салатовом костюмчике, белых кедах, такая вся воздушная и жизнерадостная. Захожу в столовую. На часах 9 часов 8 минут. Вообще не смотрю, кто там сидит за столиками. Сразу подхожу к буфету, беру тарелку и выбираю себе еду. Кормят классно, ничего не могу сказать. Но я мало ем, просто так устроено. Если было долгое и обильное застолье, на следующий день обычная минеральная вода и яблоки. Выбираю столик и ставлю под нос. Сажусь спиной ко всем. Сама не уверена, что так надо, но сажусь. — К тебе можно? — Опять Сергей. Ходит за мной по пятам. Вчера не добился результата, видимо. — Нет. Прости, я люблю завтракать одна. — говорю я, запивая свои слова водой. — Просто мест почти свободных нет. Молчу и не обращаю внимания на то, что он там бубнит. Встану и уйду, если попробует сесть. — Ой! Я же письмо забыла прочитать, которое мне вчера подкинули. А вдруг там что-то такое? На что он рассчитывает? Аппетит пропадает. Кое-как доедаю, выпиваю половину чашки кофе и встаю. На часах девять двадцать шесть. Иду на выход. Куда делся Сергей? Понятия не имею. В столовой я его не вижу, как и остальных из группы. Или не видно? Странно. Вот чувствовала, что есть какое-то препятствие. Откуда? Почему? Пойду пройдусь до бассейна. Не сидеть же в ожидании. Телефон есть, если что. Спускаюсь на минус первый на лифте. Как только открываются двери, сразу сталкиваюсь с Ильей. Стоит с мокрой головой в махровом халате. — Ева, у тебя поменялись планы? Доброе утро. — Какие планы? Привет — Привет. Удивленно спрашиваю я. Сегодня он намного лучше выглядит. Не моложе ли он меня вообще? Ну, если на пару годков. Я получил вчера вечером конвертик с запиской, что тебе надо срочно уехать на полдня, и нашего разговора не состоится. Я ничего тебе не писала. Наоборот, я пошла тебя искать и, как видишь, правильно сделала. А —— -а -а -а", произносит Илья, — одевайся на прогулку. Я буду ждать тебя у ресепшена через двадцать минут. — Годится? Сегодня минус пять градусов. — Договорились. А ты позавтракал? Не беспокойся. Бегу к себе. Где этот чертов конверт? — Нигде его нет. Все перерыло. Перевернуло. Нигде нет. Помню, что оставила его на тумбочке. Что за чертовщина? Кто заходит ко мне в номер в мое отсутствие? — Да кто угодно. Проверяю вещи. Все на месте. Быстро одеваюсь потеплее, накидываю пуховик и выхожу. Опаздываю, потому что пятнадцать минут искала конверт и вспоминала вчерашний вечер. Илья стоит у ресепшена, готовый для прогулки. — У нас есть маршрут? — спрашиваю его, когда мы выходим из дверей. — Поехали в Звенигород. Это недалеко, там погуляем. — Ты не против? — Отлично все. К нам подъезжает такси, И Илья открывает мне дверь авто